Глава 17. Мир клана Ай. Однако тут они были бессильны. Кому как не им было знать, кто является настоящим героем Айсботтома. Айцао продолжил разборки со своей младшей двоюродной сестрой. «Кто тебя сюда притащил? Дедушка взял меня с собой. А что такое? Так или иначе не твое дело, куда и зачем я хожу? Ты мне не нянька! Ой, больно-то и хотелось!» Отрезала Айцао. В этот момент она вспомнила, что сегодня на верхнем этаже отеля должно было пройти совещание руководителей корпорации. Ей приходило оповещение об этом. Дайдара Титан стала заметно прогрессировать. Финансовая группа IG придавала развитию этой планеты особое значение, и высшие должностные лица уже единодушно согласились увеличить поток инвестиций в это государство. Теперь за взаимодействие с дайдарой Титан отвечал один из основных руководителей корпорации, Коль Рэмси. Многие по-прежнему с любопытством глядели на Ван Джена, болтающего со слепительной Сноули. Увидев это и почувствовав его смущение, она беззвучно хохотнула. «Командир, может, выйдем подышать свежим воздухом?» «Это было бы очень кстати». Как только эти двое вышли, их тут же догнала Айцао. «Подождите меня! А то я только что увидела одну назойливую муху!» У Сноули удивлённо приподнялись брови. «Твой старший двоюродный брат тоже здесь?» и «Я понятия не имею, зачем? Не спрашивай!» Кивнула Ай Цао. Она совсем не хотела им мешать и не собиралась тревожить романтический вечер Сноули, но... Во всем семействе Ай наибольшее недовольство положением Ай Цао и тем фактом, что она является главной наследницей, испытывал именно её старший двоюродный брат Ай Хун -Мин. Каждый раз при встрече он начинал козырять своим старшинством. В этот самый момент на верхних этажах Гранд-отеля проходило то самое совещание. На нём самые влиятельные фигуры семейства Ай докладывали о своих успехах. Это был один из самых важных дней в году, на нём выносились решения по вопросам на ближайший год, а иногда и на несколько лет вперёд, а также направления деятельности и ближайшие цели финансовой группы. А рядом с председателем имелось одно пустое место, а именно место Ай Цао. отсутствие девушки на этих собраниях было нормальным явлением. Хотя она и являлась преемником главы, однако в большей степени пока это было символической позицией, нежели давало ей реальную власть и полномочия. На данный момент главной её задачей являлось обучение. Старшее поколение пока не собиралось передавать бразды правления, так что ей было совсем не обязательно вникать во все важные дела, которые решались на высшем уровне их клана. Коль Рэмси относился к Айцао как к настоящему уникуму. всё-таки она являлась наследницей корпорации IG, а не какой-то обычной компании. Но среди высших кругов семейства Ай имелись разногласия насчёт её положения. Несмотря на всю её одарённость и тот факт, что она является прямым потомком своей семьи, она всё-таки была девушкой, и однажды ей придётся выйти замуж. И кто станет её избранником? Что если он начнёт действовать не в интересах их клана? Это огромный риск. К этому вопросу Коля Рэмси относился равнодушно, и с некоторой осторожностью. Хоть он был одним из важнейших деятелей финансовой группы IG, однако во внутренних делах семейства Ай он старался сохранять нейтралитет. Тем более после всех этих событий ему хотелось заниматься более важными делами, например инвестированием в Дыдару Титан, ибо это проект, который должен был стать во главе угла всей деятельности их корпорации на ближайшие 10 лет. После реакции на события на изботтами, Инвестирование в «Дейдару Титан» стало вторым по важности пунктом состоявшегося собрания. Будучи ответственным за этот проект, Колер Эмси взял слово. На данный момент потенциал «Дейдара Титан» не раскрыт на 1%. Внимание многих пока сосредоточено исключительно на добыче полезных ископаемых, но поступать так ошибка. После внимательного изучения мы пришли к выводу, что через несколько десятков лет позиция «Дейдара Титан» в коалиции Млечного Пути значительно укрепится. Экономика и политика всегда были неотделимы друг от друга. Обычные бизнесмены видели в этой планете исключительно рынок сбыта. Но ключевые представители финансовой группы IG считали нужным стремиться к максимально тесному сотрудничеству с дейдарианцами. В Млечном Пути имелось множество планет, которым ещё только предстояло развиться в полной мере. Но на данный момент именно Дейдара Титан была самой выгодной планетой для инвестирования. Боевая мощь великанов, близость их мудрейших к людям в образе мышления. А самое главное, наличие нескольких поколений людей, которые наладили с ними контакт, все эти факторы настраивали на оптимистичный лад. Презентация Коля Рэмси оказалась очень детальной, обстановка на Дейдаре была проанализирована им во всех аспектах политики и экономики. И, исходя из всего этого, требовались более масштабные капиталовложения в экономику планеты. «Очень хорошо». Сидевший на главном месте действующий глава корпорации G легко улыбнулся, кивнул и мягко проговорил. «Коль, спасибо за твою работу. Ты славно потрудился. Как и прежде, твои умозаключения последовательные и требуют решительных действий. Но когда можно будет увидеть конкретный план действий? Не позднее, чем завтра. С дейдрианцами всё складывается как никогда благоприятно. Местные представители власти и жители очень одобряют наши начинания». Сказав это, В голове Коли Рэмси невольно возник образ одного юноши – Ван Джен. Он видел его лишь однажды на каком-то банкете. Тогда он ещё не знал, кто это такой, даже не поздоровался с ним. И только потом, когда Коль поглубже вник в обстановку на Дейдаре Титан, он понял, что причина, по которой их так хорошо там встретили и охраняли, заключается в том, что госпожа Айтсау является другом этого молодого человека. Знающие люди, которые уже бывали на Дейдаре Титан – в особенности бизнесмены, прекрасно уяснили для себя одну вещь. Ни в коем случае не стоит держать коренных жителей этой планеты за кретинов. Тот, кто попытается развести их, добьется лишней удачи. Великаны очень прямолинейны и обладают огромной силой. И да, они не очень любят шевелить мозгами. Но по этой же причине бесполезно пытаться решать вопросы через них. Мудрейшие же, которые уступали людям в росте, настоящие хитрецы. Коль готов держать Париж, что их средний показатель IQ равен 200 баллам. Поэтому можно было с уверенностью сказать, что пытаясь обмануть их, ты скорее обманешь сам себя. После столь долгого взаимодействия с людьми, дейдарианцы прекрасно их изучили. Очень многие осторожные компании потерпели там серьёзные убытки, но это был способ, с помощью которого дейдарианцы выбирали себе партнёров для сотрудничества. Только терпеливые инвесторы, по их мнению, стоили того, чтобы налаживать с ними долгосрочную совместную работу. Хотите быстрых денег? Это, простите, может только навредить дейтарианской экономике. Прощайте. А у финансовой группы IG здесь не было никаких проблем. Ей удавалось достигнуть всех поставленных задач без каких-либо помех. И все благодаря прекрасно налаженным отношениям одного землянина. В этот момент у гранд-отеля I-Mountain Palace остановился длинный роскошный магнитомобиль. С переднего места быстро выбежал молодой человек в военной форме, который поспешил открыть заднюю дверь машины для супружеской пары средних лет. Тем не менее, было очевидно, что эти люди никак не оценили заискивание молодого человека. Мужчина выглядел максимально сурово, а женщина продемонстрировала капризное недовольство на лице. После этого из магнитомобиля выпрыгнула также и красивая девушка. Она обладала типичной красотой для девушки из Федерации ледяных облаков. Красивые длинные ноги, светлая кожа, живой взгляд, пушистые ресницы, которые придавали её взгляду хитринку. «Не стой столбом! Зайди внутрь за займи нам столик!» Девушка подмигнула парню. Этим молодым человеком был никто иной, как Цайнмен. «Хорошо, уже бегу!» Он быстро кивнул и побежал в отель с такой скоростью, будто у него горела задница. «Какой беспечный молодой человек!» «Лили, откуда ты откопала этого паренька?» Супружеская пара являла собой отца и мать девушки Цайнмена, Лили Куинс. Увидев, как удаляется Цайнмен, отец Лили с суровым видом отвернулся. Но что за слюнтя им попался? Мать холодно усмехнулась. «Это всё из-за твоего баловства!» Лили была совсем нерадостна, и она попыталась вставить слово. «Мам, пап!» Ну чего вы в самом деле? Он студент высшей Академии x что означает он достойный представитель всего человечества, а не только одной единственной страны.